А когда Сойка двинулась в их сторону, послышались крики. «Где ленточка? А снежка где моя? Снежка! Бантик, почему она не выходит? Куда увезли наших детей?» Повернулся к следовавшему за нами Торосу и сказал, что мы по части похоронили Медоеда. Он погиб, сражаясь. Капитан молча кивнул. «Нас четверых, меня белку сотника и муху, вели по узкой лестнице на третий этаж крепостной башни настоящая средневековая крепость со стенами, уходящими высоко в небо, торчащими из бани с артиллерийскими стволами. Вот в одну из привратных башен мы и попали. Торос усадил нас на лавку возле обычной филенчатой двери с табличкой «Дежурный ментат». «Ну, решайте сами», — сказал капитан. «Кто первый?» «И заходите по одному». И сам присел на лавку рядом с нами. Я отправил уху. И не стесняясь присутствия капитана, стал инструктировать сотника с белкой. Там спросят, когда попали в улей, кто крестил, убивали плохих или хороших, задумали плохое или нет. Человек за дверью чувствует ложь или правду. Отвечайте честно и односложно, да или нет, понятно? Про свои дары имеете право не рассказывать. Но он там может попробовать узнать. Закончил я инструктаж своих под удивленный взгляд Тороса. Вышел Муха и, насупившись, уселся возле меня. «Дядя Стинг, я же не Мур?» — спросил он через минуту молчания. «Нет, Муха, ты не Мур. Ты был у них в плену. Это две большие разницы. Не переживай. Я поговорю с метатом, объясню». Вышла сделана безразличным видом белка и сгребла в объятиях мальчишку. Я заметил, что ей непременно надо обниматься с кем-то из близких, чтобы успокоиться. Вот она всю дорогу то стойко сидит в обнимку и секретничает, то муху тискает. Ну и у меня нашая часто повесела Она и сейчас не собиралась говорить. Быстрее всех сходил к назнавателю сотник. Вышел и сел обратно на то же место, несколько не переменившись в лице. Пара и мне. Кабинет у ментата оказался простеньким и маленьким, как и его хозяин. Вся нехитрая меблировка состояла из стола с офисным креслом, стула для одного посетителя и оргтехники. Монотонным голосом ментат начал допрос. «Как зовут?» «Стинг». «Кто крестил?» «Шурави». «Когда произошел перенос волей?» «Месяц назад». На этом ментат прервался и пристально посмотрел мне в глаза. «Сотрудничаете с внешниками?» «Нет». «Сотрудничаете с мурами?» «Нет». «Приходилось убивать рейдеров?» «Нет». «Приходилось убивать свежаков?» «Нет, но...» «Виноват. Не мог вначале точно разобрать, кто переродился, а кто нет. Может, и было, не знаю». Сказал, вспоминая про свою первую бабку. Ментат опять завис, разглядывая меня. «Ранее бывали в стабе Орешек? Нет». «Замышляете преступления против стаба Орешек и его руководства? Нет». «Замышляете преступления против граждан стаба Орешек? Нет». «Меня зовут Полиграф». Наконец представился ментат. Он продолжал набирать на клавиатуре компьютера, попутно ведя со мной уже не такую протокольную беседу. «Вы, кстати, забыли сообщить, какой у вас открылся дар. Это может положительно повлиять на трудоустройство в стабе. Подскажите, пожалуйста, кем для себя вы видите Муху?» «Знаете, что с ним не все так просто. Парень много времени провел в банде и общался лично с главарем. Вот с Белкой вроде бы все в порядке, но она слишком скрытная». Отказывается от сотрудничества. У особистов могут возникнуть вопросы. Сотнику, полагаю, надо в службу безопасности стаба подать прошение. По нему у меня никаких вопросов нет. Специалист по вопросам и ответам явно пытался вывести меня из равновесия и спровоцировать на отповедь. «Нет», — сказал я. Ментат опять привел стук по клавишам и уставился на меня. «Что нет?» «Нет по всему списку дополнительных вопросов. Ответил я и продемонстрировал дружелюбную улыбку. Полиграф прочел мне пластиковую карту с единственной понятной мне надписью «Гость» среди странной галиматии символов и принялся монотонно сообщать правила. «Гостям стаба доступны все сервисы на территории внешнего сектора. Во внутренний город проход только по приглашению администрации или согласовано в органах власти приглашению от гражданина стаба». На территории всего стаба запрещается носить любое длинноствольное оружие в снаряженном виде причинять любой вред гражданам стаба. Следует беспрекословно выполнять требования любого представителя органов власти. В случае нападения на стаб, всем гостям предписывается принять участие в обороне. Боеприпасы компенсируют стаб. Закончил инструктаж и встречу полиграф. Я покинул кабинет с облегчением. На лавочке сидели мои в обнимку, а Торрес куда-то уже свинтил. Мы вышли из башни, а я в голове прокручивал варианты. Куда же мне с моей компанией сейчас податься? Оказывается, Шустра нас не покинул. Он терпеливо дожидался меня у КПП. Я тут подумал, что вам некуда в орешки идти. В стабе все постояло, дворы на внешнем секторе. совмещены с борделями. Вам там, наверное, не понравится. У меня знакомая есть. Она тут вроде местного риэлтора. «Позвал уже ее, короче. Скоро примчит», — сказал Шустрый. Пока мы проходили ментата, толпа, встречавшая Сойку, схлынула, какие сама рыжеволосая девушка. «А вот мы и в тихом месте», — сказал я в повисшей тишине. Странно, но почему-то большой радости от этого никто не испытывал. Мы сидели в тигре, ожидая приезда Клеопатры, старой знакомой нашего стронга. Через полчаса к нам подъехала на велосипеде девушка с выкрашенным в синий цвет волосами. «Привет, Шустрый. Слышала уже про твоих. Весь город гудит новостями. Ну что, господа, хорошие у меня для вас есть варианты. Все зависит от вашей платежноспособности и потребностей», — сказала Клеопатра. Закинули ее велосипед на крышу тигра и покатили из жилью, попутно осматривая местные достопримечательности. Все сдаваемые в аренду дома располагались по периметру внешнего сектора, вдоль большой дороги. Иногда они прерывались магазинчиками и кафешками, за домами ближе к стенке, мастерские по ремонту подгонки и тингу всего на свете. Немаленькую часть внешнего сектора прибрали под свое хозяйство Стронги с отдельным КПП и собственным полигоном. Всю обзорную экскурсию мы двигались, огибая стену внутреннего города для аллитых граждан стаба, потому что во внешнем секторе жили и трудились тоже граждане стаба, просто не такие богатые. Я очень не хотел арендовать в Орешке что-то надолго, но по-настоящему интересные дома сдавались минимум на год. Нам подошел двухэтажный дом с большим гаражем на две бронемашины и большой открытой площадкой. На первом — большая комната с оборудованной кухней, хороший подвал с защищенным хранилищем и оружейные комнатой, только стоило затаскивать с БК. Белка выбрала нам самую большую спальню с отдельным санузлом. Комнат вообще хватало даже Шустер выбрал себе отдельную, пообещав завтра пойти в отряд и закончить деловые отношения со Стронгами полюбовно. Получив от нас требуемый за год оплату в 24 горошины, Клеопатра в знак комплимента от фермы оперативно прислала нам местную клининговую контору и ужин из ресторана у Стелы Рубера. Утром мы с Белкой валились на большой кровати и придавались воспоминаниям, что вот так же еще совсем недавно мы кайфовали целую неделю. И Капибара, добрая и немного наивная женщина, была еще жива. У меня оставался неплохой запас драгоценностей Оли для наслаждения мирной жизнью, а именно две красные жемчужины, шесть черных жемчужин, сорок две горошины. И увесиста куча спаранов кульки. Все это еще вечером пересчитав и с любовью погладив, я убрал собственное хранилище. Поэтому решили пока все важное отложить на потом. Валяться нам долго не дали. Сотник, Муха и Шустрый требовали внимания к себе. И завтрак. Опять пришлось заказывать еду. За приемом пищи было решено устроить первый группы Стинга на мародерку. Как объяснил Шустрый, в стабе существуют специальные команды снабженцев, выезжающие в большой перезагружающийся город под защитой армейцев стаба и честников. Различные артели рейдеров и трейсеров берут подряд на охрану таких команд. Заодно и сами можем затариться необходимым. «Нам только патент оформить, тогда нам присвоят уровень и заявку в администрацию стома подать». Шустре пообещал все в ближайшее время по бумагам уладить. Оставалось еще одно большое дело. Произвести чистку оружия, на которое вчера по причине приезда и экстренного заселения просто забили. Разрядить все магазины, чтобы дать возможность пружинам в них отдохнуть. В дверь постучали. На пороге стояла суйка затянутая в капюшон серого, худи и темных очках. Судя по ее внешнему виду, она начала еще вчера и прекратила плакать совсем недавно. Еще минут десять они с Белкой обнимались и молча шушукались на диване. А потом, видимо, набравшись решительности, Сойка встала и подошла к сотнику. Потом они начали целоваться. Что было дальше, я уже не знаю, потому что Белка деловито выправдила шустрого заниматься бюрократией, а меня и Муху потащила на осмотр магазинов. Нам, кстати, надо было прицениться к местным оружейным. Предстояло распродать излишки и вообще понять, что стоит тащить с кластеров, а с чем заморачиваться не стоит. Земля. Позвонил Анге. Надо было как-то ее успокоить, что я не с бабами разными, а честно по делу буду еще какое-то время отсутствовать. Поручила ей вести себя прилично и спокойно тратить деньги. Будут еще. Последнее время за них я как-то перестал беспокоиться. Появился и какой-то положительный момент от того, что я в любой момент могу погибнуть за светлое будущее страны и Ани. Велимина третьего тяжелого транспортного самолета вспыхнуло большое и жаркое солнце Сирии. Эффект сильный, особенно после осеннего неба Родины. С нашей авиабазы меня предстояло вывести в составе конвоя сопровождения гуманитарной помощи. По дороге одинокий бедуин должен незаметно покинуть колонну и двинуться строго на юг порядка 150 километров. Спутниковая разведка уточнила координаты места. Я был, в принципе, готов технически к выполнению задания. Никто в голову не брал тот момент, что я иду один на первое свое задание. И еще ни разу в жизни мне не доводилось убивать. Хотя конторские аналитики так не считали. Как исчез один из странных сопровождающих колонну местной, никто не заметил. Даже те двое, кто знали, что я из разведки и по какому-то заданию с самого верха. Догадывался, что меня ведут со спутника. Знал, что в цели указателей должен быть трекер, и еще где-то установлена парочка дублирующих. Скорее всего, если у меня не получится навести ракету лазерным лучом, то жахнуть чем-нибудь тактически ядреным и устроит Армагеддон на земле, прямо по моему трекеру, чтобы спалить все живое в округе к ядреной фени. Инструктор еще намекал, что лучше наводить спецбоеприпас на удалении в 5-7 километров, И валить потом как можно дальше на все про все пятнадцать минут до прилета в Ундервафли. Стрелять в Минкутбаева на таком расстоянии я не смогу, в лучшем случае с тысячи метров и то, если верить оружейнику, его особым патроном. А чтоб с подтверждением получилось, надо еще ближе подобраться. Большую часть ноши, которую я тащил на себе, была еда: высокоэнергетические батончики и питательные растворы. Карабин СК с 50 патронами в обоймах немного россыпью. Оптический прицел, спутниковый телефон и ЛЦУ. Лазерный указатель. Наступили сумерки. Прохлада. Я чувствовал переполняющую свое тело энергию и бежал. Пружинисто отталкиваясь каждым шагом, мое тело со всей ночи, словно незначительная помеха для нарастающей силы в ногах, оно летит под звездным небом Аравии. Представляю, как сейчас расширяются глаза в штабе. Ведь по-любому следят со спутника и пытаются выяснить, как мне удается продвигаться к намеченной цели с такой скоростью. А я лечу. По крайней мере, так себя в данную минуту ощущаю. Первый привал на прием пищи. Сверился с навигатором, курс верный. Средний темп 3 минуты 52 секунды. Вот это я выдал. По пересеченной местности с грузом? Сам в шоке. Рискую к утру оказаться на точке и обеспечить много лишних вопросов к себе. Следующий забег, кажется, распугал стаю местных волков. На одолении замечаю огни костров и продолжаю свой бег. Все части моего организма работают, подчиняясь одному ритму. Два коротких вдоха и выдох. Я чувствую, как могу в любой момент добавить, но это пока не нужно. Нужен резерв мощностей. Эйфория от ощущения себя самым опасным хищником спадает с первыми лучами солнца. Я на месте. В километре от меня палаточный лагерь, накрытый маскировочной сетью. Слышно тарахтение нескольких генераторов. Сразу принялся устраивать лёжку рядом с двумя валунами. закапываясь по возможности глубже и укладываю в приямок свою бедуинскую плащ-накидку, сложенную вдвое. Замечательно. Остаётся раздвинуть края сложенной накидки и забраться туда со всем барахлом, оказавшись зарытым. Скоро поднимется безжалостное аравийское солнце, и тут негде будет спрятаться. Накрутил ПБС на карабин, подготовил дополнительные обоймы и устроил возле себе. Скоро там в лаборатории начнут просыпаться. А я пока ем энергетические батончики, принимаю понемногу питательный раствор и смотрю в оптический прицел. База ветра, стенгу на месте. Веду наблюдение, приём. Стенг базе удачи, прием. Убрал спутниковые телефоны и принялся готовить к работе ЛЦУ. Под маскировочной сеткой началось движение. Из-под нее выехал ржавый пикап с пулеметом в кузове и умчался куда-то, поднимая пыльные облака. А как я пойму на таком расстоянии, что один из маджахедов именно наш клиент? Может, он сейчас уехал еще раньше? А я тут его жду на этом краю лагеря. Задумался я. Время погонять в голове кучу мыслей было предостаточно. Солнце поднималось все выше а решение вопроса не наступило. Под сетку заехала еще пара машин. Приходили и уходили какие-то бедуины с верблюдами, а похожего на доктора злопарня в моем секторе не появлялось. Солнце прошло свой зенит, мое тело порядком затекло от неподвижного лежания. Какие-то насекомые маршировали по мне, как по площади, и не стесняя, заползали в разные места. В памяти всплывали скорпионы и прочие скалопендры. Небесное светило медленно опускалось, растекаясь по линии горизонта. Проверил сканом пространство сзади и понял, что с тыла подходит сразу два больших зеленых контра. Послышалась арабская речь, и песок надо мной начал чуть-чуть шевелиться. Надо будет скочить с разворотом и уложить этих великанов. Как это сделать, когда затекло все тело? Думал я. Пока я решился, разглядел в единственную щелочку, направленную в сторону лагеря манджахедов степенно удаляющиеся копыта верблюдов. Еще через минуту увидел пару их наездников с калашами за спиной. Очень резко наступила ночь, и я выбрался из своей берлоги. Пользуясь темнотой, беззастенчиво скинул с себя всю одежду, чтобы вытряхнуть всех непрошенных ползающих гостей. Надо было признаться, весь план оказался не очень. Так можно пролежать долго до самого часа X, не увидев Минкудбаева и вообще, сколько я сам смогу выдержать. Запас провианта серьезно тейл. Оказывается, верблюды сожрали кусты, которыми я маскировал свое укрытие. Глава шестнадцатая. Сержант Леха и Черномор. Улей. Стаб орешек. На прогулку к местному оружейнику мы прихватили с собой в чехле на винтовку. Продавать не собирались, но... Прицениться на будущее стоило. По моим прикидкам, в нашей группе есть пульмячик-сотник, действующий явно как танк, штурмовик-шустрый, белка-снайпер и медик. Я за штурмовика и одновременно снайпера сгожусь. Муха-авиаразвитка. Для создания крепкого отряда, способного решать небольшие задачи, хватает. Осталось подтянуть боевое слаживание и, как говорится, вперед за хабаром. Рыжий и очень веснушчатый парнишка — Встретил нас за прилавком магазина местной разновидности военторга с названием "Обороны". На стене, за его спиной, красовалось великое множество стрелковки, произведенные различными вариантами мультивселенной. Сам Стаб, судя по надписям на вывесках и виденным военным, был ближе к моему миру. Продавец, крайне располагающе, улыбался. «Здравствуйте. Вы новенькие в Стабе? Просто раньше вроде бы не заходили?» Поприветствовал нас Рыжий. Пока муха глазел на экспозицию, а белка скучно перебирала различные виды камуфляжа на вешалках, я бережно раскрыл винтовочный чехол на прилавке. По глазам и мимике аборигена было понятно, что парень в настоящем восхищении. Да и сам уже понял, насколько все в этом карабине продумано. Через минут пять охани и ахани, отсобравшийся зевак, Рыжий предложил купить у меня ее за 30 горошин. А это на минуточку считалось половина черно по местному курсу. «Нет, брат, это продавать не буду. Из-за копии идти далековато и опасно. Но если оказе случится, буду обязательно иметь тебя в виду». Подбодрил продавца. «У меня еще несколько калашей есть на 7,62 мм и один автомат из имперского городка. Вот их я бы продал или поменял на боеприпасы к винтовке или на худой конец глоку», — сказал я. «Калаши по состоянию осмотрим «Разброс цена от двадцати до шестидесяти споранов за штуку. Или горошина. Имперская стрелковка почти так же. А Ваши патроны семь шестьдесят два на пятьдесят четыре отдам за один споран штука. А вот четырнадцати пять на сто четырнадцать — эти сразу по десятку споранов за один. Нечасто я вижу такую малышку под такой боеприпас. Да чего говорить. Впервые очень стрельнуть хочется». Наверное, лягается, как кобыла. Слышал, что этим патроном из болтовок стреляет, когда на крупную тварь охотится. Под пистолет ГЛУК-19 всего хватает. Патрон 9х19 мм пробелум, калибр 9 мм коробчатой магазины к нему на 15, 17, 19 и 33 патрона. Все, что вашей душеньке угодно. Есть и барабаны Бета Симмэк на 100 патронов как говорится, на любителя. «Меня, кстати, все ржавы зовут. Да, еще. Могу перепрошить винтовочный прицел на другой язык», закончил доклад продавец. Следующим пунктом нашего шопинга Белка утащила всех в одежный. Магазин не пользовался особым спросом местных, поскольку в нем не было ни одной вещи зеленого цвета. Зато имелась очень приветливая продавщица, завладевшая сознанием моей подружки при помощи кружевного белья и ярких платьев. Пока мы с мухой грустно караулили вход, наблюдая через стекло витрины, как мимо нее проезжают безмятежно люди на велосипедах, белка ухнула изредное количество взятых в поход по магазинам средств и еще умудрилась немного записать в долг. Я только успел рот открыть, как тут же был приперт к стенке напором неоспоримых аргументов. «Мне надоело ходить в униформе. Я хочу в выглядеть как девушка». Для тебя, кстати, стараюсь чёрствовать это существо. И вообще, спать всем на чём-то надо. Может, мы хоть тут от спальников откажемся? Короче, Стинка, отстань. Всё равно в этом не разбираешься. Резюмировала наша суровая блондинка. Порадовала, что таскаться с барахлом не было нужды. Магазин в лице приятной женщины пообещал доставить всё домой. Мы прогулочным шагом двигались, разглядывая дома по нашей улице и витрины магазинчиков. За пломбир в шоколаде мне удалось муху и белку уговорить больше ничего не покупать, а просто погулять по тротуару вдоль кулумб с цветами, красиво постриженных кустов и газонов. Все-таки постоянный месяц Майвули – это что-то с чем-то, является хорошей одушиной для расшатанной психии среднестатистического попаданца, задумался я. Наш путь приближался к очередному КПП. Должно быть, их тут хватало и под разные нужды. Но перед этим имелась большая площадь. Люди в камуфляже бойко разгружали рефрижераторы, и две фигуры, перекидывая из их еду, бытовую химию и тики с тряпками в маленькие машинки, которые, едва получив свое, тут же уезжали, уступая свое место новым. На всех покрикивал, явно дирижируя процессом, крупный бородатый мужик с барной тетрадкой. Чуть поодаль стоял монструозного вида автобус, обшитый стальными листами и шипами. Возле него тоже толпились люди, непривычно смотрящиеся своей грязной, гражданской одежде, с потерянными видами и постоянно озирающиеся вокруг. Колоритный дядька в модной у местных военной форме что-то рассказывал столпившимся. Белке стало любопытно, и она потянула меня к автобусу. Послышалась речь военного дядьки. «Вы все уже поняли, куда попали. Если хотите жить, надо будет работать». Просто так вас держать никто не будет. Три дня на адаптацию в общежитии, и всех, кто не успеет за это время устроиться на работу, самостоятельно, ждем у здания администрации стаба. Поступайте на службу в армию и получите гражданство, жилье и жалование. Кто боится, поищите работу на мародерке». И тут он показал в сторону разгружающихся грузовиков. «Еще есть, но крайне мало, работы на благоустройстве и инженерных коммуникациях СТАПа. Туда берут только со специальностью». Человек в форме говорил хорошо поставленным голосом давно заученные фразы. Когда военно закончил, к людям гражданской одежде потянулись местные, наверное, предлагая трудоустройство. Чуть в стороне от всех стояла седая, маленькая старушка. Ее лицо было глубоко изрезано морщинами. Бабулькой в белом платочке никто не интересовался. Все уже давно разошлись, а приковавшая мой взгляд старушка таки оставала стоять на самом краю площади, теребя натруженными руками ручки холщовой сумки. Я подошел и спросил у нее имя. «Баба Маша, ой, простите, пожалуйста, Мария Андреевна меня звать. Зачем я, дыреха старая, вообще пошла? Надо было Алешу ждать». Очень грустно сказала женщина. Белка принялась дергать меня за рукав. «Давай забери меня, пожалуйста. По хозяйству поможет. Но куда ей по кластерам бегать?» Законичила девушка при поддержке мухи. Я и сам был не против, но чем мне повод свалить на Белку все заботы с бабушкой, включая выбор нового имени и ответственность, ежели что? Теперь мы шли и показывали бабе Маше стоп орешек. Белка вкратце излагала все плюсы и минусы этого мира. И что мы тут все всего лишь копии, и там настоящая Мария Андреевна обязательно дождется своего сына из армии. Возле дома нас встретил представительный, блестящий черным блеском внедорожник, без излишеств местного тюнинга. На пороге маячило три бойца, в полной экипировке с укороченными автоматами на трехточечных ремнях. По всему виду местный спецназ. «Вечер добрый. Вы не против, если мы домой пройдем?» Как можно вежливее осведомился я у бойцов. Военные расступились. За нашим обеденным столом восседал очень широкоплечий мужчина с ухоженной бородой, и напротив него сотник и сойка. Если они и беседовали, то при нашем появлении в гостиной воцарилось неловкое молчание. Я поздоровался первым. «Здравствуйте. Меня зовут Стинг. Это девушка-белка. Молодой человек-муха. А это милая женщина Мария Андреевна. Пока что. С кем имею честь?» — поинтересовался у широкого мужика. «Черномор», — пробасил гость, — «слышал про тебя от безопасников. Странный ты, говорят, и непонятный. Чем заниматься собрался и почему вы до сих пор к знахарю не ходили? Свежаки всегда к нему спешат. У вас вон откуда-то на целый дом средства нашлись, а на знахаре, значит, нет?» Пробасил сурового вида гость. Я выдержал недолгую паузу. «А вы, уважаемый Черномор. «Скорее всего, приехали не про посещение медицинского кабинета спрашивать. Так чего же вокруг да около ходить? А за себя и свою команду сразу скажу. Мы не нарушали законов и не собираемся. Если вам другое донесли, значит наврали», — сказал я. Очень не хотелось спорить с таким могущественным человеком, тем более потом организовывать рядом свой стаб. Земля. Сирийская пустыня. Установил лазерный указатель цели на палаточный лагерь и доложил. «База ветра! Стингу! Цель установлена! Работайте, приём!» «Стинг! База ветра! Вас понял! Уходи, приём!» К этому времени все мои вещи уже были плотно упакованы и закреплены, так чтобы не мешали при активном беге, за исключением карабина. Оружие было в полной боевой готовности с накрученным ПБС закрепленным оптическим прицелом и распиханным по карманам снаряженными обоймами на 10 патронов и, разумеется, штурмовой нож. У меня есть обещанные инструктором 15 минут. Врубив скрыт, я побежал к лагерю исламистов. Часовой с моей стороны входа беззаботно дремал, прислонившись спиной к палатке. Мне показалась странная жесткая стена для тряпичного сооружения, и я заглянул внутрь. Это был склад белых мешков с надписью «Аэросил» и желтых этикеток «Агар-агар». Еще стояли большие баллоны для сжатого воздуха. Сфотографировал все, на всякий случай для аналитиков, и двинулся дальше. В центре палаточного городка располагалась самая большая, почти королевский шатер по размеру, в которой мерно что-то гудело, не слышно за рокотом многочисленных генераторов. Судя по зеленому контуру, там суетился один человек, и мне очень не захотелось туда заглядывать. Может потому, что вход в нее шлюзовался, и выходящая из нее труба уходила куда-то далеко за пределы лагеря, частично зарываясь в песок. Как оказалось, маскировочных сеток было много, и они скрывали еще десяток разноразмерных тряпичных сооружений, в большинстве из которых не было людей. Меня привлекла единственная стоявшая под собственной маскировочной сетью палатка, и возле нее сидело сразу два бодрствующих манджахина. Помялся, обдумывая, с чего стоит начать за двухсотичасовых или сразу работать по охраняемой персоне. Я пробрался в богатое по местным меркам жилище, из глубины подавала кондиционированной прохладой. Слабый светильник подсвечивал мебель и большую кровать с двумя телами. Мой Икрам Джон Бунк собственной персоной, широко раскидав руки, ноги храпит, занимая большую часть кровати. А рядом, почти на краю свернувшись калачиком, Оказался еще один бородатый и непримиримый воин с неверными. Зашибись, у меня фотография получилась. Сначала общая, романтичная. Потом та же, но с перерезанными гортанями. Вот и первая настоящая двухсотая. Как будто заправский киллер работает. Даже не ёкнуло внутри. В голове уже застучали маленькие молоточки. Я выскочил из палатки прямо на охранников. На ходу прострелил обоим головы. Звук заглушенных ПБС выстрелов все равно за рокотом генератора никто не услышит. А мне уже давно пора поторапливаться. Невидимость полностью спала на удалении сотни метров от лагеря террористов. Лег на землю и принялся жевать энергетические батончики, запивая питательным раствором. Глянул на часы. Твою же мать! Осталось не больше пяти минут. Я вскочил и бросился бежать. Если учитывать мою среднюю скорость, то успел свалить почти на 15 километров, и даже тут ощутил, как землю подо мной знатно тряхнула, а потом меня обогнала волна горячего воздуха. «Зачем я стрелял в тех двух охранников?» — подумал я. «Все, данные о выполнении отправлены, с фотоподтверждением через спутник». Определился с направлением на север и побежал. «Как же это прекрасно, вот так нестись под звездным небом!» Ощущая себя сильным, они лежат целый день неподвижно, писав бутылочку. Уже начало восходить солнце, а я еще не успел выйти на точку встречи с транспортом, который должен увезти меня на нашу авиабазу, оттуда первым бортом домой. Добрался до места уже по самой жаре. Тут тек какой-то мутный, почти пересыхающий рычеек, и имела слабая растительность. А здесь, блин. Соорудил небольшой тент из своего плаща, расперев его на колышках. Я улегся в отрытые руками и ножом углубление. Мой организм неслабо перегрелся, и сейчас необходимо было восстановить температурный баланс. База поздравила с успешным выполнением заданий и пообещала отправить по моим координатам коробочку, как только так сразу. Я опять замер в энергосберегающем режиме. Высококалорийные батончики закончились. Жидкость тоже подходила к концу. Ближе к заходу солнца послышалось гудение мотора. Приподнявшись на локтях, заметил пылящую мою сторону машину. Приближалась буханка, когда-то давно выкрашена на Уленовском автозаводе в тёмно-зелёный цвет. Грешным делом подумал, что на ней камуфляж. Но чем ближе она подбиралась, понимал. А нет. Ржавчина и любая краска, доступная в момент очередного ремонта, украшали борта легендарного проходимца. Принялся собирать разложенные вещи и понял, что сил на ещё один забег у меня точно не оставалось. Уэзик скрипнул тормозами, и из него выпрыгнул сержант с петличками ВВС. «Здравствуйте, сержант Рычков. Приказано тут подобрать любого человека, который правильно назовет свое имя», сказал и вожидательно уставился на меня боец. «Я Стинг. Поехали, товарищ сержант». Буркнул и полез в раскаленную на тропу Хэнки. «Вы пока не заговорили, я переживал. Думал, вы не наш. Поведушь точно» как говорит говорить-то с вами, я же языков не знаю». «Как разрешите обращаться?» – спросил сержант. «Стинг!» Я уже слабился на пассажирском кресле, и меня перестало волновать все на свете. «Есть?» – казарнул неунывающий парнишка и вручил мне пятилитровую бутыль с теплой водой. «Да вот за такое точно респект и уожуха, бойцу!» «А пожрать у тебя, случайно, нет, сержант Рычков?» С большой такой надеждой в голосе спросил я. Меня Лёха, Алексей Рычков зовут. Вот, товарищ Стинг, есть полбулки чёрного и банка тушёнки. Для закуси держал. А выпить сегодня не получится. Нам конвой надо нагнать. Они в деревне гуманитарку раздают. А с ними уже на авиабазу двинем. Я лопал очень жирную мясную консерву с почти чёрстным хлебом и благодарил жизнерадостного сержанта Лёху. А что отмечать хотел? Или просто четверг? Ты про загуску говорил? Поинтересовался я. «Так все? Дембель? Скоро домой. У меня там мамка уже все извелась. Я ее просил телевизор не смотреть и про войну не слушать. Письмо вот неделю назад отправил, чтобы больше сюда не писала. Скоро сам приеду», — говорил Лёха. Я потихоньку начинал засыпать под умиротворяющую болтовню сержанта. А ему просто было скучно мотаться одному. И он выпаливал сокровенное, по сути, случайному встречному. «Один я у нее, вот и переживает. Вернусь в Климовск, она обязательно на пенсию пойдет. Хватит уже, наработалась. Руки у меня на месте, работать буду, женюсь на Светке», — рассказывал Алексей Рычков. Меня окончательно вырубило. Снилась зембабулька в белом платке, утирающая скопы слезу, пока я снова не услышал скрип тормозов, и облако пыль, следующее за машиной, догнало нас. Уазик встал посередине какой-то заброшенной деревушки возле грузовика с большим красным крестом и надписью «Гуманитарная помощь России». Еще был белый микроавтобус «Тойота» в медицинской раскраске. К нашей буханке подошел полноватый майор и с явным недовольством, рассматривая меня, изрек. «Ну и нахрена нам этот проводники вообще? Чем мы тут делаем? Деревня пустая?» Сержант изобразил дело на придурковатый вид. «Не могу знать, товарищ майор». «Приказ командира полка». Майор еще потоптался. «Пять утра, выходим колонной. И чтобы больше никаких отлучек». «Есть, товарищ майор!» Казарнул сержант. Я оставался сидеть, не обращая внимания на майора. Как сказал Лёха, я на русского не похож. Пусть такие остальные думают. На рассвете рассмотрел всю миссию гуманитарщиков. Кроме вчерашнего майора. Прапора за рулем грузовика и четыре девчонки. Вчерашняя студентки в новенькой форме военных медиков, выходили из «Тойоты» размяться после проведенной ночи в сидячем положении и умыться. Сержант Лёха мечтательно наблюдал за этим священнодействием истинной красоты, а девочки беспешно хохотали и брызгались водой. Вдалеке, почти у линии горизонта, показалось полевое облако. Я выбрался на крышу муазика и начал настраивать оптический прицел, чтобы рассмотреть причину погодного явления и... Заодно перестать наблюдать, как Лёха опускает слюни на медичек. «Духи, по машинам!» — крикнул я, спрыгивая на землю. Появился давешний майор и заорал ещё сильнее, накручивая форменную панику. «Быстрее, поехали!» Переходя на визг, голосил старший гуманитарщик. Алексей Рычков не торопился. Он из изнутрасовой машины ручной пульмёт и два короба патронов. «Ты чё собираешься делать?» Спросил я у сержанта. Их там больше сотни. На шахитмобилях. Подъедут и разберут эту глинобитную деревушку из крупняка. «Так чего же, конвой не успеет уйти? Вы, товарищ Тинк, езжайте, я прикрою!» Лёша это очень буднично говорил, без понтов. Майор проорал что-то в открытое окно сержанту про подмогу, и минивэн с грузовиком скрыли в своём облаке пыли. «Так, сержант...» «Можешь обращаться ко мне, товарищ подполковник или стинг. «Я тоже офицер ВВС России. Слушай боевой приказ. Определяешь себе три или более скрытных позиций, чтобы смог перемещаться, не подставляясь. Твоя задача – остановить врага в ста метрах от деревни и заставить идти в обход. Две-три очереди, и ты на новой огневой точке. Понял?» Сказал я, понимая, что вязывая зельги дело. «Так точно, товарищ подполковник ВВС Стинг. Есть определить позиции!» Уже более радостней отрапортовал сержант Леха. Я, прихватив винтовку, весь имеющийся быка и пластиковую пятилитровку с водой, побежал на правый фланг. Тут, предположительно атакующие, двинулся в обход деревни, если сержанту Рычкову все-таки удастся держать их лобовую атаку. И мне заодно надо оказаться чуть в стороне от основной перестрелки, а то зацепить шальной пулей. «База ветра, Стингу! Атакован большим подразделением противника!» «Веду круговую оборону. Прием!» «У меня и патронов на всех нет». Подумал с сожалением, что не успел попросить у водителя грузовика хотя бы один магазин от Калаша. «Стинг, базе ветра. Продержись 30 минут. Помощь отправили. Отходи при первой возможности. Прием!» «Ну вот, кажется, и все. Что надо, сделал. Будем воевать, чтобы те четыре фей такие остались легки, прекрасные и живы». — проговорил я себе под нос. До приближающихся кавалеристов на ржавых внедорожниках оставалось уже меньше километра, когда я сделал первый выстрел. Хорошо попало у одного из водителей, и весь шахид-мобиль резко отдернулся влево, замедлившись, и скрылся в облаке пыли. Отлично. Отряд не заметит потери бойца. Надеюсь, там на него еще и наедут задние. Как они вообще так воюют? Приехали бы спокойно и всех накрыли. Мы их и заметили это по пыльному столбу. Я продолжил спокойно стрелять, заряжая новые обоймы очень дорогих пуль, сделанных в контроле по спецзаказу. Знали бы, маджахиды, какое богатство им голову летит, дохли бы счастливыми, думал я. Затрещал длинная очереди Лёхин пульмёт по передку атакующей кавалькады. Трассирующие линии попали и заставили банду замедлиться и начать уходить вправо, как я и предполагал. Одновременно в сторону моего сержанта полетели очереди из крупняка, установленного на машинах. Глинобитные домики разлетались в пыль от попадания таких больших боеприпасов. Стрельба велась неприцельно. Просто работало сразу четыре скорострельные машины смерти. И деревенька просто на глазах таяла. Мне удалось снять всех четверых пульмётчиков. За двух сотен, говоря, этих дикарей и сейчас я занимался отстрелом бородачей, пытающихся подобраться к любому из пульмётов. Духи залегли. Рычков уже не поливал длинными очередями, а дал пару коротких по флангам. Наверное, ему сейчас не было видно. Он сделал это скорее для острастки противника. Поднявшаяся пыль мешала и мне. Но враг был близко, так что работал, по-видимому, только мне зеленым контуром. Маджахидов оказалось гораздо больше, чем оценивал я в начале, а мой ПК постепенно тел. Пулемет сержанта давно молчал, и пыль предательски оседела. Оставалось врубить скрытый и идти трофеять оружие духов. Где-то сверху зарокатали винты. Разгоняя пыль, опускался аллигатор. Разведывательно-ударный вертолет к 52 Исламисты побросали свои позиции и рванули в обратную сторону, откуда они совсем недавно прикатили. Успели немногие. Все-таки, когда появляется ударный вертолет, это серьезный аргумент к переменам на поле боя. Сержанта Алексея Рычкова мне пришлось буквально откапывать из-под кучи сложившегося над ним глиняного жилища. Нашёл по едва мерцающему зелёному контуру. Парнишка еле дышал, словив живот пулю. Пробовал храбриться, улыбаться. Облил его лицо водой из остатков своей пятилитровой баклажки. «Слышишь, сержант? Они не прошли! В ВВС они не прошли! Лёха, ты меня слышишь?» Я пытался как мог растрясти и прибодрить пацана. «Мамке не говорите, она не вынесет». Последние слова смелого мальчишки, оставшегося прикрывать. Аллигатор поднялся выше. На бывшую стоянку гуманитарщиков села бочкообразная туша Ми-8, и за его нотрам высадилась десантная группа и медик. На авиабазе возле накрытого белое простыней тело сержанта собралась вся свободная смена батальона охраны, летуны, «Техники» и четыре девчонки-медички. Бывшие студентки родили в голос. Наверное, пацан даже не догадывался, что они его знают по имени и так будут переживать. Мне никак нельзя было светиться и участвовать в проводах бойца. Местный начальник особого отдела провел какими-то козьими тропами в изолятор медицинской части, чтобы тут привести меня в надлежащий вид, отмыть и накормить перед отправкой домой. Глава 17. Мародерка и Климовск. Улей. За день до приезда в Стаб Орешек. Неожиданный бой очень быстро прекратился, и в рации послышались распоряжения Стинга. Тогда-то стойка и увидела на мониторе квадрокоптера сначала разорванную бронемашину, а потом Муха ей начал показывать натлеющего и немного дымящегося человека посреди поля. Она почему-то сразу подумала про сотника. Точнее, гнала от себя мысли. Только не сотник. Защемила в груди соки от этой дикости. К бойцу было страшно прикасаться. Местами он был настолько горячим, что можно было самой обжечься. Переборов себя и подступающую тошноту от вида и запаха горелого мяса, она облила мужчину водой, а потом, бережно приподняв голову, устроила ее на своих коленях. Все, что она могла для него сейчас сделать, Это молиться богам Улья, чтобы они не отняли его и пробовать напоить живчиком. Появился стинг с инъекцией Лайтспека. Потом их окружили какие-то люди в форме, и многие здоровались. Насойка никого не могла узнать, потому что глаза предательски наполнялись слезами. Пока не прибежала белка, сотник продолжал лежать, не подавая признаков жизни. Всю дальнейшую часть пути ржаволоса не отходила от Унтера. Лишь о заправке и то для совершения акции по уничтожению ненавистной картинки. А потом им пришлось расстаться. Сойка шла через центральное КПП родного стаба к отцу. Вокруг стояли люди. Радости не было ни у нее, ни у толпы. С разных сторон доносились крики с именами. И они все сильнее наваливались на плечи ржаволосой, тяжелым грузом воспоминаний. Отряд Сойки. Какая дурость. И как только ей в голову это пришло, впечатлений не хватало. Она уже по привычке пилила сама себя третий день. Родители растерзанных морами девочек, скорее всего, будут винить именно ее, ведь это за ней они убежали из большого и хорошо охраняемого автобуса. Отец — всемогущий и строгий черномор. Он сгреб широченно лапой непутевую дочурку. Дома состоялся серьезный разговор в котором Сойка откровенно рассказывала отцу и начальнику местных особистов штыку, как они в сотни километров от стаба направились на банну Муров, как ранили медоеда, и она с девочками гнала всю ночь, спасаясь от преследователей, а потом стреляли во все стороны, надеясь приманить твари. Рассказывала про плен, как лишилась всех даров улей и сил, издевательства Муров над детскими телами, да еще и ослабленными мерзким Вальтером. Глупую засаду на дороге, приведшую к еще одной трагедии. Когда она закончила, не переставая рыдать, все время, пока вспоминала и говорила, отец обратился к штыку. «Что думаешь про всю эту ситуацию? Что с родителями девочек делать? Уважаемые ведь люди». «С их родителями сам решай. Это ули всякое бывает. И смерть чаще всего. Надо с этим Стингом пообщаться». Интересный экземпляр. Самого Вальтера завалил. А там Даров было выше крыши. Разведка докладывала, что внешники недели две назад сильно переполошились и искали какого-то стронга-одиночку. Зачем — непонятно. Кто знает. Может, это и есть наш кадр. Ментат сообщает, что проверку, вся его группа, прошла хорошо. Только стинк этот опять оказался чересчур правильным. Не врет. А по всему выходит, что свежак один волей попал. И целый месяц ходил и воевал, как матерый рейдер. Стронги еще повздорили меж собой. И один вроде как от них в отставку собрался. И опять к нашему стенгу в отряд намылился. И еще надо выяснить, как так вышло, что муры по нашей особо охраняемой зоне проехались. И мы про то ни слуха, ни духа. Сообщил долговязый особист. Сойка вскочила, пылая о гнева. «Да вы чего?» «Он сражался за нас! Человек у него погиб, а вы тут такое!» А утром она собрала рюкзак с вещами. Обняла маму и отправилась искать своего сотника. Мы готовились свой первый осознанный и спланированный рейд с командой по мародёрке. Шустрый, к всеобщему согласию, разорвал отношения со стронгами и, пользуясь знакомствами в администрации Стэба, зарегистрировал нас как редовую группу Стинга. Теперь мы имели права наниматься как на отдельное задание, так и входить на контрактной основе в большое соединение. В дверь постучали. На пороге стоял серьезный дядька баскетбольного роста в джинсах с футболкой и большим пистолетом в кабыре. Из такой пушки можно было стрелять только с двух рук. Причем руки должны быть большими и крепкими, как у гостя. Я коготь. Кто у вас старший? Поинтересовался колоритный мужик. Пожал ему руку и тоже представился. «Послушай, Стинг, у меня большая артель трейсеров. Мы охотимся на очень крупных тварей. Так вот, люди говорят, у тебя есть толковая ружбайка. Продаю я? И с этими словами хлопнул ладонью по столу. Потом демонстративно медленно оторвал руку. И из-под нее показалась черная жемчужина. «Ух ты, как солидно. За такие средства тут можно надолго жилье снять». «Нет, коготь, не продаю», — сказал я. Мы еще долго припирались, и трейсер поднимал цену. Даже просил завещать ему разъя в случае моей гибели за 100 спаранов. А вы, проводя в настойчивом госте, пришлось задуматься о дополнительной осторожности на кластерах. Там законы свои. Да и покупатель оказался не один. Далее отворот поворот ещё еще троим. Утром мы заняли свое место в большой колонии. Знакомые фуры и рефрижераторы, автобус с пулеметными турелями на крыше. УАЗик, обшитый дополнительной бронёй и шепами с такими же рейдерами-наёмниками, как и мы. Два БТР местных армейцев и четыре маги. На магии мотоциклах гоняют в основном трейсеры, потрошители твари, чтобы крупняки из колонны отстреливая стоя заражённых сам не тормозился и продолжал движение. Так пояснил Шустрый назначение всех участников рейда. Пройдя серпантин бетонных блоков, наша колонна вновь собралась в боевой ордер и двинулась к недавно перезагрузившемуся крупному городу. Земля. «Прощай, Аравийский полуостров, и лучше навсегда», — подумал я, окидывая взглядом горные холмы. Мы загрузились на борт транспортника. В огромном и пустом грузовом отсеке Ил-76 летели дембеля, пару гражданских инженеров, возвращающихся из командировки, и ящик, обшитый цинком. Пассажиры живо общались, дембеля сразу после взлета принялись разливать водку. Инженеры терзали смартфоны, и все боялись даже посмотреть в сторону большого ящика. Меня никто не доставал с расспросами и не предлагал присоединиться к пьянке, потому что я сидел возле того самого ящика. Ах, не так я собирался вернуться домой. Сдав под роспись весь полученный в конторе для выполнения задания инвентарь, Приоделся в цивильное, как только выйду за КПП «Аэродрама» в России, я снова Юрий Константинович Миронов. Пожалуй, загар еще неделю будет смываться. Я повез в последний путь сержанта ВВС Алексея Рычкова. Высокий статус помог быстрее договориться в промежуточной посадке, недалеко от Климовска, и сообщить местный военкомат о необходимости встретить и оказать всестороннее сотрудничество. Тут уже хозяйничает настоящая зима. Шестеро бойцов, встречающиеся опускающейся рампы, серьезно замерзли. Со мной с Лехой прислали военный тентованный КАМАЗ и отделение зеленых бойцов под командой старшего прапорщика. Большой оцинкованный ящик затащили в кузов, куда забрались и насквозь промороженные мальчики. Не знаю, откуда это у меня, но я до сих пор как будто не очень сильно реагирую на внешнее воздействие среды. Понимаю, что очень жарко или вот, как сейчас, холодно, и на этом все. Дискомфорта ноль. Забрался следом в кузов и устроился на лавке. Тут же возле заднего борта нарисовался прапорщик. «Э, «Извините, товарищ подполковник, вам в кабину. Если хотите, я тут поеду». Начальник похоронной команды не знал, что ему делать. Отправил прапора обратно. «Проследите, чтобы водитель не скакал по ямам», — сказал я. Бойцы притихли и всю дорогу косились на меня, гадая, ради кого старший офицер полез с ними в холодный кузов. Маленький рабочий посёлок, завод с трубами, небольшая площадь с администрацией, больницей и гастрономом. Частный сектор в основном из небольших домиков, несколько четырёхэтажных хрущевок в одну, из которых мы и привезли наш груз-200. У подъездной двери переминается маленькая седая женщина в затасканном пальто. На ее плечи накинуть чёрный вязанный платок. Подскочивший козову кузову прапор «Надо бы ящик расколоть. Я эти подъезды хорошо знаю. Не пройдём. Да и хоронят всё равно в гробу». Мы ещё с полчаса ворочались в тесном кузове, извлекая гроб с Лёхой из оцинкованного саркофага. Потом узкий, насквозь провонявший кошачьей мочой и окурками подъезд. Седая женщина суетится в тесной двушке, устраивая гроб единственного сына на подготовленные табуретки. Бойцы и прапорщик стараются стремительно свалить, рассовывая по карманам конфеты, приготовленные Лёшкиной мамой. Я очень хотел так же, как они, скорее покинуть переполненное скорбью место, но не смог, потому что сержант Рычков тогда просто достал свой пулемет и остался. Вот и мне они с руки отступать. «Здравствуйте». Меня Юра зовут. Мы с Алексеем служили вместе недолго. Давайте я вам с похоронами помогу. У меня как раз отпуск, сказал Е. Спасибо, да я как-то сама. Ой, меня Мария Андреевна Рычкова. Что ж делать-то? Я вам в Алёшкиной комнате постелю. Тихо сказала мама сержанта и понеслось. В администрацию в главе поселка место на кладбище, чтобы получить, нужно немного доплатить. По пузырю копом В единственную столовую при фабрике заказать поминки. Пришлось пить с военкомом Горьку, чтобы опять бойцов выделил. Отнести там на кладбище и залп настоящему герою из калашей в небо отсылютовать. На удивление, народу хранить Леху набралось изредно. Тут и пригодился военком с пламенной речью о сержанта Рычкова. Нет, то нельзя на публике выступать. Все эти три дня его мама старательно кормила меня и расспрашивала, пытаясь больше узнать, как жил сын, когда еще был живой. Я безбожно сочинял, отводя свой взгляд в сторону окна. Как это нелипо все. Думал с подкатывающим горло комом, глядя на двор, в котором рос маленький Люха. Наверное, хулиганил. А мама охала и переживала за единственную радость в ее жизни и не ее вина, что мир сошел с ума. А ей теперь приходится хоронить сына. Потом она тихонько плакала, только для себя и своего Алёши, лежащего в ящике на табуретках с маленьким стеклянным окошком. И это у скоро заберут и зароют мерзлую землю. А сама Мария Андреевна потом станет постоянно ходить к его памятнику, чтобы рассказывать свои новости. Потому что больше будет некому. Дома меня ждала Анечка, и мне срочно надо было туда к ней. Стряхнуть всю эту навалившуюся за последние дни тяжесть. Только в ее объятиях можно забыться. Им больше всего не хотелось услышать в трубке телефона... Здравствуйте. Беспокоит адъютант генерала Уфимцева. Прошу вас по возвращению домой срочно со мной связаться. Конец. Книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга. Автор книги Максим Калинин. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.